Произносить возвышенные речи, с которыми я не согласен, не лучший способ завоевать моё доверие, проворчал Элмер. Я увидел, что парень трус. Он даже не стыдится своей трусости, а находит ей этические обоснования, причём довольно шаткие. Конечно, пользоваться своим превосходством в драке для того, чтобы безнаказанно унижать слабого, бесчестно. Но пользоваться своей слабостью, чтобы безнаказанно унижать сильных, всё равно бесчестно. правильно сделал контер, что дал ему в рыло. Вот, кстати, ещё и это. То самое, о чём говорил ты. Я хорошо знаю Диего. Я знаю, какой он, на что он способен, какие у него есть достоинства и недостатки. Как ты выразился, заранее обладал информацией. Когда Артур начал говорить о нём всевозможные гадости, я не поверил, потому что знаю, какой Кантер на самом деле. Вот именно Кстати, если ты заметил, и Ольга не поверила, значит, магический фактор не настолько силен, чтобы заставить слушателя слепо верить в слова, отвергая очевидное. Это первое. И как раз поэтому ни ты, ни Ольга не изменили своего мнения о Кантере. Далее. Если слушатель сталкивается с чем-либо, что противоречит его убеждениям, загадочный фактор тоже не в силах заставить его поменять убеждения и согласиться. Это второе. И сюда как раз относится реакция Ольги на вопрос о прислуге. Пока Артура суёт ей фиалки со своим сомнительным прошлым и толкует о возвышенном, Ольга с ним во всём соглашается, но едва заходит речь о необходимости нанять служанку, следует активное и даже агрессивное сопротивление, так как у нашей подруги имеется противоположное мнение на этот счёт. Возможно, есть ещё некоторые моменты, но сегодня я не успела их заметить. В целом всё замечательно и восхитительно, я доволен результатами. Адресок мы из маэстра выдавили. Завтра я зайду туда своих людей, чтобы поискали, кому из местных магов он насолил и чем именно. Да и дело долгоносика надо будет ещё раз поднять. Какого долгоносика? А, ты не в курсе? Тот самый вор, который сдал почётному циню эту зверюшку. Весьма подозрительным образом скончался как раз тогда, когда Флавий хотел пообщаться с ним на эту тему. Семья Аши тут ни при чем. Цинь не стал бы так жестоком мстить поставщику за столь незначительную ошибку. Остается выяснить, имело ли место случайное совпадение или же полюбовный договор Артура с неизвестным нам мэтром. Дороже всех обошелся Долгоносику. — То есть ты думаешь, что Артура еще и доложился, кто его украл? — догадался Мафей. — А разве он это знал? — Я имею в виду, мог он воспринимать окружающую действительность, когда был зверюшкой? Это я у тебя хотел спросить. А я не знаю, даже не слышал о таких трансформациях, я могу только гадать, в какой школе это вообще возможно. Ты лучше его самого спроси. Хм, чтобы он мне в очередной раз соврал, лучше я спрошу магов постарше. Пока что мы имеем два варианта: либо старый матёр и метр, способный создавать собственные заклинания, либо неопытный ученик, не всегда знающий, что у него получится. Уже какие-то ориентиры имеются. Словом, всё идёт хорошо. А теперь можно и Кантера навестить. Кстати, Элмор, если тебе доведёт сообщаться с Кантером без нас, не забывай, пожалуйста, что пить ему нельзя. Не маленький, проворчал принц Бастард и придвинулся поближе к кузенам, чтобы вместиться в телепорт. Кантер валялся на кровати, безучастно уставившись в потолок, и меньше всего был похож на счастливого победителя. Выражение лица наводило на подозрение, что мистер Алиец как раз пытается высчитать грузоподъемность крюка от люстры. «Вот те раз!» — бодро воскликнул Шелар, быстро окидывая взглядом комнату в поисках каких-либо фактов для размышления. «Что случилось? Мы пришли тебя поздравить, а у тебя такой вид, как будто ты похоронил сразу дюжину любимых родственников». «И откуда вы все знаете?» — не особенно приветливо отозвался Кантор, поднимаясь, чтобы поздороваться. Кто ему же успел доложить? Мы только что были у Ольги, пояснил Мафей, занимая давно облюбованную спинку стула. Кантор поброчнел ещё сильнее. Представляю, чего вы там наслушались. Хм, злорадно хмыкнулся мальчишка. Это ерунда по сравнению с тем, чего наслушался твой соперник. Вы что с ним поскандалили? Недоуменно престановился Кантор, но зачем? Ольга наверняка на вас обиделась. Неужели ты так плохо меня знаешь? У Каринена отозвался король, заглянув между делом, лежащие на столе исписанные листы. Напротив, я ему посочувствовал, проявил дружеское участие, дал несколько полезных советов, пообещал помочь, словом, высказал всяческое расположение, но при этом Элмер полностью потерял уважение к маэстро Артуру, Маффей прощупал его магический и сделал несколько полезных наблюдений. Ольга задумалась над некоторыми вопросами, на которые до сих пор не обращала внимания. А сам мастер чувствует себя так, будто его окунули носом в отхожее место и не может понять от чего.